Влад сейчас стоял спиной ко мне, поэтому я при всем желании не могла разглядеть выражение его лица. Но он понял, что настаивает на своем бесполезно, и маска обычного человека вновь померкла на какой-то краткий миг, обнажив его истинную суть. По крайней мере, охранник, до сего момента настроенный весьма благодушно, вдруг побледнел и попятился, а его рука сама собой легла на пояс с кобурой. Я испуганно сжалась. «Неужели сейчас начнется драка?» Но Влад понял, что не в его интересах устраивать шумное разбирательство. Я услышала, как он глубоко вздохнул, и почти сразу охранник расслабился, опустив руку. «Хорошо», — спокойно сказал Влад. «Конечно, вы правы. Я уйду». Помолчал немного и добавил, явно обращая свои слова ко мне, но и не обернулся при этом. «Но я обязательно вернусь». И такой угрозой повеяло от этого обычного, в общем-то, обещания, что мне опять стало трудно дышать. На сей раз спазм не продлился долго. Почти сразу Влад отправился к выходу, и я, наконец-то, вдохнула полной грудью. — Пойдем, приятель! — добродушно проворчал охранник. — Не переживай, все в порядке будет. — Я абсолютно уверен в этом, — с едкой усмешкой произнес Влад. Не переживайте, я оценил по достоинству личные качества и профессионализм персонала этой больницы. Медсестра, которая в этот момент взяла меня за руку, нащупывая пульс, с такой силой стиснула пальцы на моем запястье, что я едва не застонала. Но Влад уже вышел, и она, опомнившись, отпустила меня. Приветливо кивнув мне, покинул палату и охранник. «Пойдем, до выхода тебя провожу», — раздался его возглас из коридора, обращенный к Владу. «Ну и тип», — прошептала себе под нос медсестра, аж мороз по коже, затем уже громче обращаясь ко мне. «Ты как, в норме? Или в самом деле врача позвать?» «В норме», — хрипло ответила я и только в этот момент осознала, что дар речи ко мне вернулся. «Здорово ты приступ разыграла!» Медсестра ободряюще хлопнула меня по плечу. «Я даже сама испугалась!» «Я лишь криво ухмыльнулась. Боюсь, она вряд ли поверит мне, если я скажу, что это был никакой не приступ. «Ну ладно, теперь отдыхай!» Медсестра ласково улыбнулась. «Твой парень до завтра точно не появится, а там, глядишь, и остынет!» Я сразу поняла, что тебя спасать надо, как только его увидела. Уж больно у него морда злая была. Только из-за чего так взбеленился? Неужели платье купила без спроса?» Медсестра все щебетала и щебетала, вопреки своим словам, не торопясь оставить меня в покое. А я в это время напряженно думала о пережитом. Понятия не имею «кто», а скорее сказать «что такое Влад». Но одно ясно. Мне надо держаться от него подальше. Наше расставание теперь дело решенное. Более того, мне надо уехать из города, скрыться там, где этот проклятый паук меня не отыщет. Опять вспомнилась Тереза, ее рассказ про то, что бывают существа, которые питаются не кровью, а энергией. Неужели мне повезло встретиться с таким? Но как ловко Влад дурачил меня все это время. Я и подумать не могла, что он на самом деле не совсем человек. Точнее сказать, совсем не человек. И холодные мурашки пробежали по моему позвоночнику, когда я вспомнила ту тварь, которая вылупилась из его тени. Ничего не понимаю. Как такое вообще возможно? Я ведь жила вместе с Владом, мы даже спали вместе. По вполне понятным причинам при воспоминании о совместно проведенных ночах на меня накатила тошнота. Неужели все это время, пока Влад ласкал и целовал меня, под нашей кроватью в засаде терпеливо сидел паук? Фу, мерзость какая! Всегда ненавидела насекомых. — Вроде бы пауки не насекомые, — неуверенно возразил внутренний голос. — Да неважно на самом деле, кем они там являются. Обычные пауки и не живут в тенях. Главное — бежать. Бежать туда, где он меня не найдет. — Выписаться, — перебила я медсестру, которая вновь свернула на тему своих непростых взаимоотношений с первым мужем. Та поперхнулась на полусловие и удивленно вскинула бровь. — Я хочу выписаться, — терпеливо пояснила я. — Немыслимо, — медсестра замахала руками. — Даже не думай об этом. Тебе с твоим сотрясением еще лежать и лежать. — Я уйду под расписку, — решительно сказала я. «Сегодня?» Бедная женщина с таким усердием замотала головой, что я испугалась, не оторвется ли она. «Нет, милочка, это даже не обсуждается. Куда ты пойдешь? Во-первых, надо твою маму вызвать. Одежды ведь у тебя не осталось. Или то грязное платье тебе отдать. А во-вторых, документы на выписку надо подготовить. Без них тебя никакой врач не отпустит». Я обескураженно промолчала. «Вот ведь беда. «Ладно, без документов я обойдусь, но что насчет одежды? Вызвонить мать? Она точно не придет в восторг от моего непонятного желания немедленно покинуть больницу. Скорее всего, даже слушать не будет, а сразу же перезвонит Владу. Если начну настаивать, то только хуже сделаю». «Не переживай ты так!» Медсестра успокаивающе погладила меня по руке. «Лучше спать ложись. Утро вечера мудренее». Здесь тебя твой жених все равно не посмеет тронуть. Я попрошу девочек приглядеть за тобой, как моя смена закончится. Один громкий звук из твоей палаты и мигом охрану вызовут. Отлежишься, придешь в себя. А хочешь, я с твоей мамой с глазу на глаз побеседую. Скажу, будто видела, как Влад тебя замахивается, а вось это мозги ей прочистит. Я продолжала молчать. — Все это хорошо, конечно, и даже, наверное, сработало бы, будь Влад просто человеком с дурным характером и с отрабскими замашками. Полагаю, незнакомому человеку моя мать поверила бы с куда большей охотой, чем мне. Беда только в том, что мне нельзя оставаться в больнице. Если Влад завтра навестит меня, то на этом моя жизнь и закончится. Никакие медсестры, дежурящие за порогом палаты, не спасут меня, пусть их будет даже целая толпа. — Я просто не смогу позвать на помощь, не сумею выдавить из горла и стона, когда на кровать вновь вскарабкается отвратительный паук. — Все будет хорошо, — повторила медсестра, обескураженная моим мрачным лицом. — Тебе все равно в больнице не меньше месяца лежать, за это время все устроится. Наверное, она ожидала от меня каких-либо слов благодарности, но я ничего не могла сказать ей. Слишком сильное отчаяние овладело мною. Я в самой настоящей западне. Завтра сюда придет Влад, и завтра все будет завершено. Медсестра вздохнула и неслышно выскользнула из палаты, так и не дождавшись от меня никакой реакции. Я проводила ее унылым взглядом. Хорошая все-таки женщина. Хорошая и добрая. Жаль, что она не поверит мне. Да и что там, никто мне не поверит. Интересно, через сколько минут вызовут психиатров, если я начну рассказывать, что на самом деле мой жених — это не человек вовсе, а паук, жаждущий убить меня? Хм, а может быть, это выход? Разыграть припадок сумасшествия и пусть меня заберут в больницу? Но почти сразу я с отчаянием покачала головой. Нет, не выйдет. Влад со своим умением убеждать доберется до меня даже там. Я лишь отсрочу неизбежное К тому же меня наверняка накачают какими-нибудь успокоительными, поэтому я вообще не буду соображать, что происходит, а, следовательно, не смогу сопротивляться. Нет, бегство будет для меня наилучшим выходом. Только как это провернуть? Не в силах больше усидеть на одном месте, я вскочила на ноги и заметалась по палате, шлепая босыми ногами по полу. Сделала несколько хаотичных кругов и замерла напротив окна. А ведь тут невысоко, всего второй этаж. Но и от этой идеи я отказалась. Даже если предположить, что я сумею выбраться из здания, ничего себе при этом не сломав, то что дальше? Не могу я, право слова, в больничной сорочке и босиком по улице бежать. Со стороны улицы вдруг послышался какой-то приглушенный звук. Я шагнула было вперед, но тут же с испугом отшатнулась. Там за стеклом уже сгустился лиловый сумрак, он, однако, еще не обрел лиловую непрозрачность позднего вечера, поэтому я совершенно отчетливо увидела огромную членистоногую тень, притаившуюся у края рамы. Однако стоило мне только моргнуть, как она исчезла. Неужели почудилась? Наверное, самым правильным было подойти ближе и как следует осмотреть все вокруг, но мне как-то резко перехотелось приближаться к окну. Впрочем, после долгих сомнений я все-таки подбежала к нему, одним быстрым движением закрыла жалюзи и тут же отпрыгнула на середину комнаты. Фух, так намного спокойнее. Впрочем, снаружи тут же послышался новый неприятный скрежет. Но я постаралась не обращать на него внимания. Каким-то шестым чувством я понимала, что здесь мне ничего не грозит, по крайней мере, пока горит свет. Остаток вечера прошел для меня как во сне. Я быстро проглотила предложенный ужин, почти не почувствовав вкуса еды, затем вымылась в душе благо он имелся в моей палатной комнате. Все это я проделала совершенно машинально, как машинально отвечала на вопросы дежурного врача, совершающего вечерний обход. Все мои мысли были заняты только одним — я пыталась отыскать путь к спасению. Пыталась, но никак не могла. Я буквально слышала тот шорох, с которым утекало бесценное время. Все ближе и ближе завтрашний день, а значит и новая встреча с Владом, которая наверняка станет для меня роковой. «Ну все, девочки, ложитесь спать!» Вдруг услышала я из коридора выкрик медсестры. Похолодело от ужаса. Неужели меня заставят выключить свет? О нет, только не это. Тогда я точно устрою нервную истерику. Но медсестра прошла мимо по коридору, не заглянув ко мне. Должно быть, обитателям платных палат было дозволено чуть больше, чем обычным больным. Я несколько минут прислушивалась к тишине, воцарившейся в больнице, затем, обхватив голову руками, измученно замычала. В голове, как назло, не было ни одной дельной мысли. Очевидно, что мне надо каким-то образом выбраться из больницы, причем сделать это до нового визита Влада, но как? А может быть... Я замерла, уставившись на противоположную стену, но не видя ее. Платье реально. «Влад — не человек. На мне пусть слабое, но защита, которая сумела на время отпугнуть паука. Значит, я действительно побывала в другом мире, и у меня есть дар к перемещению. Что, если попробовать воспользоваться им?» Я задумчиво почесала кончик носа. Идея была хорошей, даже очень, если не одно огромное «но». Я понятия не имела, как происходят все эти перемещения. Обычно они получались у меня спонтанно из-за сильного испуга или обиды. Причем одним из обязательных условий было наличие рядом человека, чьи мысли я бы уловила. Вспомнить хотя бы, как я оказалась на темных пустошах и как Генриетта отправила меня в родной мир. «Предположим, с испугом у меня проблем не возникнет. Всего делов-то. Подойти к окну и полюбоваться на тварь, что притаилась в темноте по другую сторону стекла. Фу! От одной мысли об этом холодные мурашки табуном пробежали по моему позвоночнику. Сначала в одну сторону, а потом в другую. Остается самая главная проблема — найти человека, который при этом будет стоять рядом и усиленно думать о безопасном месте для меня». Я вспомнила услужливую и добрую медсестру, которая сегодня сама о том, не догадываясь, спасла мне жизнь, но почти сразу с досадой покачала головой. Боюсь, она вряд ли поймет, что от нее требуется. Скорее предложит мне выпить валерьянки на ночь и настойчиво посоветует перестать думать о Владе. И я опять вернулась к тому, с чего начала. Что же делать? Анна. «Но ты ведь сумела каким-то образом перепрыгнуть в другой мир!» Раздался чуть слышный шепоток. Сначала я подумала, что он лишь почудился мне, или же я, забывшись, произнесла это сама вслух. «Это я, арри Опять раздалось на самой грани восприятия. Я удивленно распахнула глаза. арри Мой фамильяр? Но как он здесь оказался?» «Я последовал за тобой», — с нескрываемой гордостью сказал он. «Остальные не сумели преодолеть барьер между мирами, и их вышвырнуло обратно. Но я справился. Правда, после перехода слегка заблудился. Ваш мир, в нем нет магии, поэтому мне было очень тяжело найти тебя. И я все же отыскал». «Молодец». Искренне похвалила его я, и невидимый зверек чуть ли не заурчал от удовольствия. С нескрываемой тревогой спросила, «Ты видел Влада? Точнее, то, во что он превратился?» «Влада?» — удивленно переспросил Арри. «А кто это?» «Мой жених». Мой голос предательски дрогнул, когда я произнесла это. Подумав, я добавила, «Бывший уже». «Анна, я только сейчас добрался до тебя», — честно признался Арри. «Поэтому не совсем понимаю, о чем речь. Ты выглядишь расстроенной и испуганной. Что-то случилось? Он обидел тебя?» «Влад не человек», — грустно выдохнула я. «И я понятия не имею, кто или что он. Он пытался меня убить». «А подробнее можно?» Осторожно попросил арри судя по тону, слегка опешив от таких новостей. Я покосилась на закрытое окно. Пожалуй, проще один раз показать, чем сто раз рассказать. — Посмотри за стеклом, — предложила я. — Только осторожно, и наружу не лезь, сам все поймешь. Сразу после этого жалюзи сухо щелкнули. арри поторопился последовать моему совету. Затаив дыхание, я ожидала его реакции. Вдруг мне все это почудилось? Вдруг я на самом деле схожу с ума, и за окном нет ничего страшного? «Жуть какая!» В этот момент фыркнул Арри, и что-то гулко ударило о стекло по другую сторону, заскрипело в бессильной попытке разбить его. Жалюзи вернулись на прежнее место, и я почувствовала на своем плече такую привычную и приятную тяжесть невидимого зверька. «Он хочет убить меня». — тоскливо протянула я. — Не думаю, — неожиданно возразил Ари. Я изумленно вскинула бровь. — Как это? Неужели для меня есть надежда остаться в живых? — Но то, что он сделает с тобой, будет хуже смерти. Беспощадно завершил Ари, и я опять пригорюнилась. — Что это за тварь? — уныло поинтересовалась я. «В нашем мире их называют вардоками», — проговорил Ари. «Помнишь легенду про сотворение мира, которую я тебе рассказал? Ну, про единого и разделенного богов!» Я буркнула в ответ нечто неопределенное и пожала плечами, не понимая, при тут боги чужого мира и эта тварь. По легенде вардоки произошли из желчного пузыря бога-мрака. Продолжил Ари, приняв мою реакцию за положительную. — Поэтому они настолько преисполнены ненависти и злобы к окружающим. Вардоки были настолько ужасающи в своем всеобъемлющем гневе и жажде убивать, что драконы объявили им войну на уничтожение. Выжили только те пауки, которые научились прятаться в тенях. Подумал немного и с легкой ноткой удивления добавил. — А еще, оказывается, кое-кто из них сумел сбежать в другие миры. Надо же, я не думал, что это возможно. — Ты сказал, что Влад не убьет меня, — напомнила я. — А что же он тогда со мной сделает? — Вардоки питаются энергией, — терпеливо продолжил объяснение Ари. Они переползают в тень того человека, которого выбрали жертвой, и медленно пожирают его изнутри. Знаешь, я более чем уверен, что Влад когда-то был совершенно обычным парнем, пока ему не повезло встретить на своем пути Вардока. — И что случилось дальше? — спросила я. — А ты не понимаешь? — невежливо вопросом на вопрос ответил Арри. Случилось то, что паук обосновался в тени Влада, но, по всей видимости, бедолага больше не может кормить Вардока, или же твоя тень показалась ему более достойным местом дальнейшего обитания, или же ему просто захотелось перемен. Я поежилась. Да, звучит все не очень ободряюще. — Почему в таком случае Вардок не напал на меня сразу? — полюбопытствовала я. — Я ведь целый год жила вместе с Владом, у него имелась масса возможностей провернуть все гораздо раньше. — Вообще странно, — согласился со мной Арри. — Обычно люди, одержимые Вардоками, держатся особняком, их мучают приступы неконтролируемого гнева. Поэтому они предпочитают не заводить ни с кем близких отношений до тех пор, пока не придет время выбирать себе новую жертву. Но год — это слишком большой срок. Такое чувство, будто Вардок ждал чего-то. Я нахмурилась, вспомнив разговор с Владом. Кое-какая деталь осталась мною непонятой до сих пор. Влад сказал, что носители моего дара встречаются чрезвычайно редко. Протянула я, селясь как можно точнее припомнить слова Влада. Поэтому он ждал, когда он проснется. Что он имел в виду? «Носители дара?» — с непонятной интонацией протянул Арри. «И впрямь, это многое объясняет!» Замолчал, обдумывая услышанное. Я заёрзала на кровати от нетерпения. И что всё это означает? — Насколько я помню, ты никогда не видела отца. — Скорее утвердительно, чем вопросительно произнёс Арри. Я невольно хмыкнула. А он-то откуда об этом знает? — Прости, я слышал твой разговор с Терезой. — повинился Арри, ощутив моё неудовольствие. Но... — Ну, да. Подтвердила я его слова, хотя не совсем понимала, какое отношение это имеет ко всему происходящему. Отец погиб до моего рождения, моя сестра, которая старше. — А фотографии? — перебил меня Арри. — Фотографии? Ты его видела? Я окончательно растерялась. Право слова не пойму, при тут мой отец? — Видела, — все-таки ответила я. Обычный парень, высокий, темноволосый, красивый очень. Мать говорила, что он был... — Нет, это все не то. Опять не дал мне договорить Ари. — Надо поговорить с твоей матерью, иначе все мои домыслы останутся только домыслами. — Поговори, — сухо сказала я. Только сначала придумай способ, как нам выбраться из больницы, не попав при этом на ужин к Вардоку. — А я уже придумал, — спокойно и как-то буднично произнес арри Ты должна нас перенести. Я открыла рот в немом возмущении. Затем закрыла его и вновь открыла, не в силах справиться с эмоциями. Легко сказать, только как это сделать? — Какой ты умный! — с сарказмом воскликнула я. — И почему я раньше-то об этом не подумала? — Действительно, почему? — согласился со мной Арри, явно не заметив подвоха в моих словах. Я аж заскрежетала зубами от такой незамутненной наивности. Он издевается, что ли? — Слушай, я бы с величайшей радостью свалила отсюда куда подальше! — рявкнула я. — Как будто мне очень приятно сидеть тут и слушать, как за окном беснуется неведомая тварь. Только одна крохотная проблемка. «Я понятия не имею, как это сделать!» Последнюю фразу я выкрикнула с такой яростью, что сама испугалась. «Ой, пожалуй, лучше не шуметь, иначе дежурная медсестра обязательно заглянет ко мне, попеняет на нарушение режима и потребует выключить свет». Но в больнице царила тишина, и я немного расслабилась. Должно быть, все давно спят, одна я тут сижу и ломаю голову, пытаясь найти выход из безвыходной, в сущности, ситуации. — Ты можешь это сделать, — спокойно сказал Арри. — Тебе просто надо поверить в свои силы. Я крепко зажмурилась и шумно задышала. Да шаху повезло, что он невидимый, иначе я бы не устояла от искушения, как следует встряхнуть его за шкирку. «Расслабься!» — вкратчиво посоветовал мне Арри. «Представь то место, где желаешь оказаться. До мельчайших подробностей представь, а потом открой дверь». «В коридор?» — на всякий случай уточнила я. «Ну да!» — Арри хмыкнул. «Порог — это граница!» Легче всего совершить прыжок, приурочив его к преодолению границы. — Но там темно, — запротестовала я. Зябко обхватила себя руками, не рискуя открыть глаза. Даже страшно представить, что может затаиться во мраке. Пожалуй, после сегодняшнего дня я больше никогда не рискну заснуть без света. — Тем лучше! — в голосе Ари послышалась усмешка. Тебе надо поверить, что иного пути нет. Или ты перенесешься в пространстве, или погибнешь. Вспомни, твой первый прыжок случился именно так. — Так, может, лучше сразу вернуться в Альгендию? — предложила я. — Без сомнения, лучше. Но я не уверен, что получится. После недолгой паузы возразил Арри. Пересечение грани между мирами всегда требует намного больше сил и энергии. А ты пока слишком слаба, поэтому начнем с малого, а там видно будет. Я очень хотела поверить Арри. Точнее, мне не оставалось ничего иного, как ему поверить. Потому что, если он ошибается, то моя участь предрешена. Влад доберется до меня. Пусть я не умру, но уж лучше смерть, чем то, что меня ожидает. Перед моим мысленным взором предстала моя комната в родительской квартире. Я знала ее до последнего пятнышка на обоях. Маленькая, куда мама сумела втиснуть лишь узкую односпальную кровать, старый еще советский гардероб и письменный стол около окна. Но такая родная и любимая. Нигде и никогда я не чувствовала себя в большей безопасности, как там. Эти стены помнят меня совсем ребенком. На дверном косяке еще хранятся отметки фломастером. Мать отмечала мой рост. Неожиданно я осознала, что стою. Ладонь легла на прохладную ручку. Правда, я сама не понимала, как подошла к двери. «Открывай!» — шепнул на ухо Арри. Я знала, что этого нельзя делать ни в коем случае. Я слышала по другую сторону какое-то подозрительное шуршание, как будто сотни членистых ножек перебирали в жадном нетерпении. Если ничего не получится, то Вардок доберется до меня. Но если я останусь тут, то получу лишь отсрочку. Завтра придет Влад, и все опять-таки для меня завершится далеко не лучшим образом. Набрав полную грудь воздуха, как будто перед прыжком в ледяную воду, я резко распахнула дверь, готовая к любой неожиданности.